1.8. На ковре из баи изображены евангельские события XII века и Троянская война, то есть крестовый поход 1204 года. 1.8.1. Как устроено изображение на ковре? В свете полученной высшей датировки полезно обратиться к изображениям в основной центральной полосе ковра из Байя и посмотреть, что именно там нарисовано. Действительно ли изображена Троянская война, то есть крестовый поход 1204 года, а также евангельские события конца 12 века, послужившие причиной Троянской войны? В настоящем разделе мы покажем, что, судя по всему, это действительно так. На ковре разворачивается картина Троянской войны. Отражены некоторые евангельские события. Интересно, что Троянская война представлена на ковре весьма близко к ее описанию в Илиаде Гомера. Похоже, что авторы ковра и якобы античный Гомер основывались на одном источнике, или же ковер сделан по Илиаде. Возможно, теперь мы начинаем понимать, почему одним из главных источников по эпохе нормандского завоевания Англии является произведение Сент-Хомера, то есть святого Гомера. Поясним, что имя Гомер раньше писалось по-русски как Омер, а по-гречески пишется Омерос. Другими словами, Омер и Гомер – одно и то же имя. Кроме того, вспомним, что Гомера изображали в христианских церквях, например, на старинных фресках Благовещенского собора в Москве. Смотрите наши книги «Новые хронологии Руси» и «Москва в свете новой хронологии». Поэтому Гомера вполне могли именовать святым Гомером, то есть Сент-Омером. Исследователи давно заметили, что изображения на ковре из бая распадаются на несколько отдельных сцен. Причем разные части ковра даже читаются в разных направлениях. Например, рассказ о смерти короля Эдварда, изображенный на листах 29-30, разворачивается справа налево, а история завоевания Англии Вильямом слева направо. Смотрите, листы 35-72. Ничего удивительного в этом нет. Напомним, что ковер из Бае не является собственно ковром, а представляет из себя длинное льняное полотнище. Оно вывешивалось в церкви по определенным праздникам вдоль стен по кругу. Вряд ли создатели ковра предполагали, что посетители церкви будут ходить вдоль стен храма по кругу, чтобы рассмотреть все изображение. Скорее всего, как это обычно делается в церкви, в разных местах изображались различные сцены, одни из которых могли читать в одном направлении, другие в противоположном. Судя по всему, ковер был сделан для вполне определенного церковного здания – кафедрального собора в Бае. Только там он и вывешивался а потому мог быть разбит на отдельные сцены в соответствии с устройством данного храма. Скажем, сцена на ковре могла простираться от одной колонны до другой, или что-то в этом роде. И действительно, как показал наш анализ, ковер разбит на несколько отдельных сцен. Одна из них, самая правая и самая длинная, посвящена завоеванию Англии Вильямом. Она хорошо соответствует Троянской войне. Еще одна сцена, довольно короткая, предшествующая ей, рассказывает о смерти короля Эдварда. Она, как мы увидим, посвящена Христу, изображенному здесь в виде вот такого короля Эдварда. На ковре есть и другие сюжеты, которые мы пока подробно не изучали. Начнем с того, что остановимся на личности, как считается главного героя ковра, Вильгельма Завоевателя.